Глава шестая. Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год. Это ведь очень много. Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь. Никто не отвлекает меня от учебы. Никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно. Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май. У меня очень легко на душе, я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс, и вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж, еще она пишет, что уезжает с мужем на север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня милой, и она пишет в конце письма твоя старая-старая знакомая. Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой. Она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более, что я давно все забыл. Мало ли чего не бывает в жизни. Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад? И я еду на вокзал в тот день и час, который написала она мне в письме, Долго ищу я ее на перроне, наконец, нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось. Оно стало лицом женщины. Она уже не девочка. Нет, не девочка. С ней стоят родные и муж, тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, Но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается, она ждет меня. Я подхожу, она тотчас берет меня под руку. Я на одну минуту, говорит она мужу с нежной улыбкой. Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит, он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим. — Ну вот я и дама. И уезжаю. — И прощай, Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башню вокзала, — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все. Ты очень вырос. Как ты живешь? — Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться, но улыбка у меня не получается. Почему-то деревенеет лицо. Лиля внимательно смотрит на меня. Лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает. — Что с тобой? — спрашивает она. — Ничего. — Я просто рад за тебя. — Давно вы поженились? — Всего неделю. Это такое счастье. — Да, это счастье. — Лиля смеется. Откуда тебе знать? — Ну, постой, у тебя очень странное лицо. — Это кажется. — Это от солнца. Потом я немного устал. У меня ведь экзамены. Немецкий. Проклятый немецкий, — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала? — Да, я помню. Я раздвигаю губы и улыбаюсь. — Слушай, Алеш, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. — И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. — Да, оно переменилось. Оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой. — Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. Просто я не спал ночь. Она смотрит на часы, потом оглядывается, муж кивает ей. — Сейчас, — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива. — Порадуйся же, Змея. Мы едем на север, на работу. Помнишь, как ты рассказывал мне о севере? — Вот. Ты рад за меня?» «Зачем? Зачем она спрашивает у меня об этом?» Вдруг она начинает смеяться. «Ты знаешь, я вспомнила. Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались?» «Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. У тебя был тогда глупый вид?» Она смеется, потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые, только вечером они кажутся темными, На щеках у нее дрожат ямочки. «Какие мы дураки были!» — беспечно говорит она и оглядывается на мужа во взгляде ее нежность. «Да, мы были дураки, — соглашаюсь я. Нет, дураки не так, не то. Мы были просто глупые дети, правда?» «Да, мы были глупые дети». Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут. «Ну, прощай!» — говорит она. — Нет, до свидания. Я тебе напишу обязательно. — Хорошо. — Я знаю, что она не напишет. Зачем? — И она знает это. Она искосо взглядывает на меня и немного краснеет. — Я все-таки рада, что ты приехал проводить. — И, конечно, без цветов. Ты никогда не подарил мне ни одного цветка. — Да, я не подарил тебе ничего. Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу, на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны. Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах. В одном вагоне громко поют, наверное, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки, и еще видно, какая счастливая у нее улыбка. Поезд уходит, я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно, и я опускаю глаза. Теперь можно признаться, весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад. Только почему-то очень болит сердце. Обычное дело, девушка вышла замуж. Это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в 15 лет, теперь мне 20 -е. И сердце стоит в горле и поднимается все выше. Скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж. Я выхожу на площадь. В глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр, я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю, наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче. Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом. Я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле, потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоих. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами, или фигуры странных людей в беретах и плащах, или лица своих знакомых. Только лилиного лица нет на обоих. Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый ее муж.